Но потом он вспомнил, что произошло, и вдруг с отчетливой, ужасающей ясностью осознал. Макоты больше нет. Его нет совсем. Нет нигде. Он пропал. Исчез. Навсегда растворился, во времени и пространстве. И его не будет больше никогда. Ну разве что он появится в снах Турана Джая. Возникло ощущение, что он падает в гулкую пропасть, бездонную и темную. В пропасть, которой стала теперь его жизнь. Что он будет делать без Макоты?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 Придя в себя и выбравшись из-под горящей чудом невзорвавшейся машины, он нашел среди разбитых сендеров бинокль с треснувшей линзой и разглядел в него, что происходит у подножья остроконечного железного зуба. Там носились овиетки, дымили подбитые машины, стучали пулеметы и одиночные выстрелы, в дыму метались фигуры. Его внимание привлекли двое на крыше панча. Сначала Дерюга с азартом наблюдал за ними и дважды вскрикнул «Так его! Молодец, хозяин!»